Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск 20 июля 2018 года. В кабинете, несмотря на настежь распахнутые окна, было душно, а из коридора тянуло запахом краски. В старинном, но крепком здании, где разместился следственный комитет, вовсю шел ремонт. Перестилали полы, меняли износившуюся с годами проводку, обновляли стены. Готовые к установке кондиционеры, на которые с выжделением смотрели сотрудники, не успевшие уйти в отпуск и изнемогающие от жары, громоздились в подсобке. Завхоз грозился на следующей неделе вызвать монтажную бригаду. А пока приходилось спасаться видавшим вида вентилятором и сквозняками. «Ну что, товарищ майор?» Мой помощник Слава Курочкин захлопнул папку и с удовольствием потянулся. «Будем а, считать эту рабочую неделю успешно завершенной?» «Дело по разбою в Калитовке я подготовил. В понедельник передам в прокуратуру. А нас ждет отличная рыбалка и мамины фирменные пирожки с капустой и яблоками». Улыбаясь в предвкушении домашних деликатесов, Славка взлохматил свои и без того непослушные, торчащие во все стороны вихры. А ведь совсем недавно, накануне квалификационной аттестации, я гонял его в парикмахерскую подстричься, чтобы предстать перед комиссией в приличном виде. С Курочкиным мы работали вместе почти два года. Внимательный и вдумчивый, несмотря на свой несерьезный вид. Он все схватывал на лету и проявлял смекалку, которую и у более опытных коллег не всегда встретишь. Поэтому, когда начальство представило меня на повышение, я настоял, чтобы Слава после внеочередной аттестации из стажеров перешел в полноценные следователи, оставаясь в моем подчинении. В нашем деле важно, чтобы в команде были слаженность и доверие. «Ты как кот в предчувствии сметаны. Смотри, не лопни от удовольствия», — подтрунил я над юношей. Хотя давно запланированная поездка на дачу к его родителям на выходные меня тоже вдохновляла. Психологи, наверное, сказали бы, что общением с Курочкинами я подменял отсутствие собственного семейного гнезда и оборванные расы навсегда отношения с близкими родственниками. Но я действительно любил и Петра, и Лидию, и самого Славку, как родных, и отдыхал у них душой и телом. Со своими родителями я практически не общался со времени окончания школы. Слишком сильна была обида из-за неблаговидного поступка отца который, противясь моим занятиям в секции по борьбе, написал кляузу на тренера. Я даже уехал подальше от родного города, чтобы не пересекаться с ними. После давнего развода, случившегося еще в юности, мои связи с противоположным полом, как правило, были недолгими и необременительными. С последней пассией Миланой я расстался месяц назад. Вообще-то, по паспорту она была Людмила, сокращенно «мила», но предпочитала, чтобы ее звали «более звучным именем». Роман с ней я закрутил от безысходности, из желания вызвать ревность у той, в которую был безнадежно влюблен. И рассчитывал просто на приятное времяпровождение, хоть и понимал, что это несколько эгоистично с моей стороны. Как всякий мужчина, который всего лишь притворяется влюбленным, я старался радовать девушку милыми пустяками, таскался с ней по вечеринкам, что удавалось редко, учитывая характер моей работы. Но Мила оказалась хваткой и всеми силами пыталась затащить меня в ЗАГС. Не думая, что она действительно испытывала ко мне столь трепетное чувство, скорее видела шанс обрести статус замужней дамы. И для этого сочинила себе историю о взаимной любви. В итоге все закончилось скандалом в духе Водевиля. Со слезами, разбитой посудой и проклятиями в мой адрес. Я даже испытывал какую-то вину перед Миланой, которая строила серьезные планы на мой счет. Но, увы, я сразу понимал, что у нас ничего не сложится. И действительно, вытравить чувство к другой не получилось. Разлука только усиливала их, превращая в затяжную болезнь которая свела прочное гнездо в душе. Так что моя семья на сегодня состояла из одноглазого и бесхвостого кота, подобранного как-то зимой на улице и названного в честь известного адмирала. за живучесть и боевой характер. Так, давай сейчас заскочим ко мне, покормим Нельсона и захватим вещи удочки. Ты же знаешь, мой питомец строг и привередлив, сидеть один дома без вкусняшек не станет. С этими словами я поднялся из-за стола, распрямляя затекшие от долгого сидения плечи. И в это время зазвонил стационарный телефон, обшарпанный, с кнопочным набором и треснувшим в двух местах корпусом. Именно по нему в отделение обычно звонил дежурный, сообщая об очередном происшествии. Или начальство. Тут диапазон причин был непредсказуем. И хотя Курочкин жестами и гримасами призывал меня не брать трубку, я все же ответил. Майор Савельев слушает. Раскатистый бас полковника Чудакова был слышен на весь кабинет. «Рад, что застал тебя на месте, Савельев. Давай-ка бегом ко мне». Все еще надеюсь, что вызов к начальству — просто досадное недоразумение — я бросил Славе ключи от своей машины и поспешил на ковер, стараясь не задеть свежепокрашенные стены и не споткнуться об оставленные рабочими ведра и стремянки. Но строгий и одновременно извиняющийся взгляд полковника из-под очков в тонкой металлической оправе не предвещал ничего хорошего. «Понимаю, Игорь Анатольевич, что конец недели, да и профиль не по вашему отделу, но дело такое». «Деликатная. Украдена картина, какая-то семейная реликвия. Мне уже из мэрии звонили, из областного министерства здравоохранения. Просили нас пособить местному ОВД. Разобраться, совет правильный дать. Потерпевший, известный врач, мэру нашему какую-то мудреную операцию весной делал на ноге. Вот к нему и внимание повышенное. Да и свидетели там тоже непростые люди». В общем, сгоняй по-быстрому. Посмотри, что да как. Знаю, что вы с Курочкиным на дачу собирались, так это вам по пути. Виктор Ильич сверился с блокнотом и вырвал из него листок. Деревня Лискова, километров сорок отсюда, на берегу водохранилища. Вот, держи адрес и телефон дознавателя, там тебя ждут. Они уже первичную работу провели, вроде даже подозреваемые есть. Проверишь и отзвонишься мне с места а потом езжайте на свою рыбалку. Что ж, приказы начальства не обсуждаются. Особенно, если ты только что получил очередное звание и должность старшего следователя по особо важным делам. Полковника, опытного сыскаря и хорошего руководителя я уважал и понимал, что по пустякам он гонять своих сотрудников не станет. Несмотря на то, что уже второй год чудаков собирался выйти на пенсию, но достойную замену ему, видимо, в верхах пока не могли подобрать, он ко всему относился по-прежнему с профессиональной хваткой, а о подчиненных заботился как о членах одной большой семьи. Поэтому его приказы исполнялись всеми беспрекословно и четко. Уже в дверях я услышал, как за спиной раздался телефонный звонок. «Ах, не к добру». «Савельев, вернись!» окликнул меня Чудаков. «Это из Леськова, Тудых в качель, как раз по твою душу. У них там труп одного из подозреваемых в краже всплыл». «Как всплыл?» «В самом прямом смысле. Из воды всплыл. А почему? Вот вы заодно и разберетесь». «Ах, час от часу не легче». И мой начальник тяжело вздохнул, понимая, что выходные его тоже ждут неспокойные. Гугл-карта показывала, что нужная деревня действительно была недалеко от дома Славкиных родителей. Так, небольшой крюк километров 10-15. Поэтому мы с Курочкиным хоть и повздыхали, но отправились выполнять неожиданное задание, еще не зная, какую цепочку самых непредсказуемых встреч и событий это за собой потянет.